Светало. На окне горела керосиновая лампа. Огонёк светил ровно. Сквозняки его не беспокоили. В комнате было тепло, даже жарко. Лука прижималась щекой к голой груди Горанина и слушала, как бьется его сердце. Яр пошевелился, чуть приподнялся на локтях, заглянул ей в лицо. Что ты делаешь? Слушаю, как твое сердце бьется», — улыбаясь, ответила она это так здорово, стук сердца. Тёплые губы поцеловали её в макушку. Я, когда был маленьким, тоже любил слушать мамино сердце, вдруг признался Горанин. Залезал к ней на колени, обнимал и слушал такой мерный шум, как море. Этьена, тогда она была для меня тётей Этьенной, как-то объяснила мне, что ребёнок в животе у мамы слышит этот звук, и он его успокаивает. Я видела у неё дома фото. Она, твоя мама и Эмма Висенте. Они дружили? Лука приподнялась, чтобы смотреть ему в глаза. Очень близко. Мама не справилась бы без их помощи, когда Алуся заболела. А главное, когда выяснилось, что никто помочь ей не в силах. Эмма пробовала лечить её сама, приглашала своих сестёр по Ковину, лучших целителей. Ир коротко вздохнул, не давая вырваться боли, и Лука снова прижалась к нему щекой, обняла крепче. Чем еще могла помочь? Когда стало ясно, что ничего нельзя поделать, у мамы случилась тяжелая депрессия. Макс даже боялся за ее жизнь. Они всячески поддерживали ее, тормошили, чуть не в гости вытаскивали. Снова короткий вздох. Собственно, из за этих гостей они и попали в катастрофу и оба погибли. Лука почувствовала, как потянуло холодом, будто окно открылось. Она уже знала это чувство и научилась доверять ему. Происходило что-то важное, что-то, что, что сёстры равновесия называли погрешностью бытия. Расскажи, попросила судорожно вздохнув, чуть было не добавила: мне нужно это знать. Но вовремя сдержалась. Она из больницы не выходила. Макс туда привозил продукты и все необходимое. Как ни странно, Надежда оставалась только на традиционную медицину. Когда лучшие исцелители ставят диагноз неизлечимо, это значит, что магия не поможет. Поэтому он работал как проклятый. Съездит на охоту, вернется, заедет в больницу со всем необходимым и опять берет заказ. Через год их обоих было не узнать. Голос Яра звучал глухо, но звучал, и Лука была ему благодарна за то, что делится. Лежала тихо, как мышка, не спугнуть бы такую редкую и такую болезненную откровенность. В конце концов Эмма уговорила их приехать к ней на выходные. Я остался Алусю навещать, чтобы не скучала. Они с Иттеной маму в баню потащили, а Макс машиной занялся. Всё не было возможности посмотреть, а там что-то с тормозными колодками случилось. Горанин замолчал и молчал долго. Лука уже решила, что продолжения не будет. Благодарно поцеловала его в плечо, встала, накинула его же футболку и пошла на кухню ставить чайник. Сейчас принесёт ему чашку горячего кофе, и Михаил Кондратич за ужином про шоколадку в шкафу намекал. Хотя, конечно, какой ужин в 4:00 утра. Лука достала из шкафчика чашки и поставила рядом с закипающим чайником. Взяла банку с растворимым кофе. А Луси неожиданно стало хуже. Донёсся в кухню голос Яра, звучавший совсем глухо. Настолько хуже, что мы решили всё. Надо было срочно ехать в больницу, а машина оказалась разобрана и они поехали на машине Эммы. Банка выпала у неё из рук и медленно полетела к полу. Так медленно, что Лука отчётливо видела, как она кружится против оси, как одна за другой высыпаются кофейные крупинки, а потом, когда банка ударяется о пол, веером разлетаются по маленькой кухне. Это случилось пять лет назад спросила она, не слыша собственного голоса, потому что уже знала ответ. Горанин показался на пороге, босой, с голым торсом, но в трениках. Удивленно посмотрел на банку, развернулся и направился в кладовку за щеткой. Уже вернувшись оттуда, ответил коротко: "Да". Лука смотрела на него с ужасом. Калейдоскоп из событий прошлых лет начинал складываться. Только похоже один из главных самых тёмных узоров был утерян. Яр мгновенно оказался рядом, взял её за плечи, и встряхнул. Лука, что с тобой? Она потёрла лоб дрожащей рукой. Когда, когда Этьена разговаривала со мной об Эмме в её доме, она, она намекнула, что это не первое покушение. Я тогда не придала этому значения. А потом капитан Арефьев рассказал что пять лет назад в машину Эммы была заложена бомба, а по ошибке погибли ее друзья. Горанин сжал ее плечи с такой силой, что она вскрикнула и схватилась за его пальцы, пытаясь разжать. "Яр, яр, мне больно". Похоже, он не видел и не слышал. Светлые глаза потемнели, лицо застыло, будто у неживого. "Яр, Он резко разжал и даже развел руки, словно боялся дать им волю. Развернулся, в одно мгновение оказался в комнате, нашарил телефон на тумбочке, набрал чей-то номер. Трубку на том конце взяли быстро, потому что уже через мгновение он спросил: "Ты знал, что мама погибла не в автокатастрофе? Да? Почему не сказал мне? Почему?" И недослушав, швырнул телефон в стену. Тут жалобно тренькнул, а горанин уже крушил всё вокруг. Жалобно заскрипел старый матрас. Тумбочка хрустнула, как ореховая скорлупа. Раздался звон разбитого стекла. Лука, зажмурившись, стояла в кухне среди рассыпавшегося кофе, не жива, ни мертова от страха. А нутка стоять, стоять я сказал. Раздался вдруг ракочущий бас, который навел ужас еще больший, чем отчаянье ведьмака. За последовали тишина и хруст оконного стекла. Не балуй мне тут, бас снизил децибелы. Ты чего творишь, хозяин? У тебя дева на кухне мерзнет. на дворе не май месяц, а ты окно выбил. П- прости. Горанин говорил с трудом словно стискивал зубы с такой силой, чтобы не выпустить то ли крик, то ли плач. Однако спустя минуту он появился уже совершенно спокойный. Только капельки испарины блестели на лбу, да зрачки были сужены не по-человечески. Молча укутал девушку в принесенное одеяло, посадил на стул, покидал в печь поленцев, оживляя огонь. Ушёл в комнату затыкать окно подушкой. Мохнатик в сиреневом костюме горестно накачал головой, споро сметая осколки с пола. Я вернулся, присел перед Лукой на корточки, осторожно приспустил одеяло с её плеч. На коже четко выделялись следы пальцев. Покачал головой. Прости меня. Лука обняла ладонями его лицо, запрокинула к себе. Ничего. Кому ты звонил? Отцу? Он встал, показывая, что говорить об этом не хочет. прошел в комнату, отобрал у домового щётку и, вернувшись в кухню, принялся подметать кофейные крошки. Михаил Кондратич, что-то буркнув ему вслед, замахал невесть откуда взявшимся у него в руках веником. мне шоколадку, попросила Лука. В это мгновение она вновь ощутила себя брошенной девочкой, и так стало жалко и себя, и Яра, и Марину Доманину, и незнакомого ей Макса Бабушкина, и Алсу. И даже почему-то Михаил Кондратича, что захотелось плакать, невыносимо захотелось. Где? уточнил Яр. В шкафу на верхней полке за банкой с солью, подсказал домовой. Ах ты, старый сладкоежка, невесело усмехнулся Горанин. Стекло-то есть у нас. На себя посмотри, Безлобно ответил Михаил Кондратич. Есть. Завтра сам поменяю. Вы бы спать ложились, молодёжь. Уже вон петухи три раза пели. Сейчас чаю выпьем, несчастным голосом отозвалась Лука. Яр отложил уже взятую шоколадку, подхватил девушку на руки и пересадив к себе на колени, крепко обнял. Никогда больше не сделаю тебе больно, слышишь? Слышу всхлипнула она и уткнувшись в него лицом, всё-таки расплакалась. Такое волшебное чувство, когда плачешь в чьих-то объятиях, ощущая себя ребёнком, которого любят и жалеют. Восхитительно острое горе. Эй, хозяин. В кухню зашёл Михаил Кондратич, взялся ломать шоколадку на три порции, не обращая внимания на плачущую девушку. Погремушку я тебе твою не починю имея в виду, мы университетов не кончали, о сотах и трафиках ничего не слышали. Какую погремушку, в один голос поинтересовались Яр и всхлипывающая Лука. "Да к телефон твой в дребезги, в дребезги, и восстановлению не подлежит". Горанин нежно стёр ладонями слезы со щёк Луки и констатировал: "Ну и с ним с телефоном.